Глава У черного стеклянного моста через реку Ском Кугель увидел указатель, возвещающий, что он снова вступает на землю Олмери. Дальше дорога разветвлялась. Старый фергаский тракт шел вдоль берега Ском, а дорога на королевство Канг, повернув на юг, Пересекала изящные холмы и углублялась в долину реки Ксан. Кугель повернул направо и двинулся на запад через край крошечных усадьб, отделенных друг от друга рядами высоких мальгоновых деревьев. Из леса тёк ручей, впадавший в Ском, и в этом месте через реку был перекинут трёххарочный мост. На противоположной стороне Прислонившись к стволу терносливы и жуя травинку, стоял Юкуну. Кугель остановился, чтобы приглядеться, и, наконец, пришел к выводу, что перед ним не ни видение, не желтолицая галлюцинация с обвислыми щеками, а Юкуну собственной персоной. Грушевидное тело волшебника было облачено в темно-желтую куртку, а тощие ноги облегали брюки в розово-черную полоску. Кугель не рассчитывал встретить Юкуну так скоро. Он подался вперед и напряг зрение, не веря своим глазам. «Неужто сам Юкуну?» «Совершенно верно», — подтвердил смеющийся маг, глядя куда угодно, только не на Кугеля. «Вот уж сюрприз так сюрприз». Юкуну поднес ладонь к рту, скрывая невольную улыбку. «Приятный, я надеюсь?» «Само собой разумеется. Вот уж не ожидал встретить тебя у обочины. Да ты не как рыбачил с моста, но я что-то не вижу ни удочек, ни наживки». Юкуну медленно повернул голову и внимательно посмотрел на Когеля из-под набрякших век. А я и не ожидал увидеть тебя снова. А почему ты пробираешься окольным путем? Раньше ты творил свои бесчинства по берегам реки Ксан. Я намеренно избегаю прежних мест, равно как и прежних привычек, ответил Кугель. Они не привели ни к чему хорошему. В жизни каждого наступает время перемен, кивнул Юкуну. И со мной произошла метаморфоза, которая могла бы удивить даже тебя. Он выплюнул изо рта травинку и оживленно заговорил. «Кугель, ты замечательно выглядишь. Наряд удивительно тебе к лицу, а кепка превыше всяких похвал. А где ты взял такую замечательную бляху?» Кугель протянул руку и потрогал фальшивую чешуйку. «Эту вещицу?» Она мой счастливый талисман. Я отыскал ее в болоте у Шенклистоун-Стрэнд. Надеюсь, прищурился Юкону, ты принёс мне в подарок другую такую же. Кугель в притворном сожалении покачал головой. Мне попался лишь один такой экземпляр. Жаль, жаль. И что ты намерен делать? Теперь я хочу простой жизни. В хижине на берегу Ском, желательно с верандой, нависающей над водой, где я смогу всецело посвятить себя каллиграфии и размышлениям. Возможно, даже прочту полный обзор всех эпох Ставдайка, трактат, на который все ссылаются, но никто не читал, за исключением, возможно, тебя. Мак кивнул. Да, я хорошо его знаю. «Так твои странствования принесли тебе средства, благодаря которым ты можешь безбедно прожить!» Когель с улыбкой покачал головой. «У меня не так много денег. Я намерен вести скромную жизнь!» Юкуна улыбнулся еще шире. «Это твоя бляха на шляпе выглядит броско. Утолщение в центре блестит прямо как превосходный хипполит!» Когиль снова покачал головой. Простое стекло, преломляющее красный солнечный свет. Юкону недоверчиво хмыкнул. На дороге полно разбойников. Они первым делом накинутся на твоё бесценное украшение. Тем хуже для них, усмехнулся Когиль. Как так? встрепенулся Юкону. Любого, кто попытается силой отобрать у меня эту бляху, любовно погладил камень кугель, разорвет в мелкие кусочки вместе с ней. Грубо, но действенно, признал Юкуну. Что ж, мне пора по своим делам. Юкону или его призрак исчез. Кугель, уверенный, что шпионы наблюдают за каждым его движением, пожал плечами и зашагал своей дорогой. За час до заката Кугель прибыл в деревушку Флетфойри, где остановился на ночлег в постоялом дворе пять флагов. За ужином в общем зале он разговорился с Лорганом, торговцем модными вышивками. Тот оказался не дурак почесать языком и от души выпить. Кугель не был склонен ни к тому, ни к другому и, сославшись на усталость, довольно рано ушел в свою комнату, оставив Лоргана навести застольный разговор с несколькими городскими купцами. Очутившись в комнате, Кугель запер дверь, после чего взял фонарь и тщательнейшим образом обследовал все углы. Постель была чистой, окна выходили на огород, А песни и возгласы из общего зала сюда почти не доносились. С удовлетворенным видом Кугель погасил лампу и лег в кровать. Едва он приготовился задремать, как послышался странный звук. Кугель поднялся, чтобы прислушаться, но звук больше не повторился. Он снова расслабился. Странный звук раздался опять, немного громче и из мрака вылетела дюжина шелестящих тварей, похожих на летучих мышей. Они метнулись прямо к лицу Когеля и вцепились когтями в его шею. Очевидно, их целью было отвлечь его внимание, в то время как появившаяся рядом с кроватью черная фигура длинными дрожащими руками попыталась стащить с жертвы головной убор. Кугель отодрал мышеобразных тварей и ткнул фигуру фейерверком. Там мгновенно исчезло. Крылатые создания с визгом и шелестом вылетели из комнаты. Кугель засветил лампу. С виду все было в порядке. Он немного подумал, затем вышел в коридор и исследовал смежную комнату. Она оказалась свободной, Еголь немедленно перебрался туда.